Глава 76 Храм располагался на высоком холме. Статуи богов разных стихий наполняли его. Войдя внутрь вместе с королем, который являлся и главным жрецом, я оказалась у алтаря сплетения магии. Очень редкие маги приходят именно к этому месту. Я бы даже сказал, на моей памяти таких и не было. Поднеси руку к жертвенному огню. Пусть он тебя опалит и напоит силой. Король сам взял мою руку и поднес ее к пламени. Огонь тут же начал тянуться ко мне, словно проникая сквозь все поры кожи. Я чувствовала, как напитываюсь магией. Рука не чувствовала боли, хотя на секунду мне показалось, что запахло паленым. Но я и не подумала оттернуть руку. Мне нелегко было забыть об ошибках прошлого, но мне нужна была моя новая сказка. Я хотела ее почувствовать через все эти новые ощущения. Я справлюсь и буду счастлива. Если я сейчас потеряла одно крыло, я найду Пашу и восстановлюсь. Я снова буду летать. И уверена, он мне в этом поможет. Больше никому не там навредить нам. Огонь дал мне сил. Мое сердце было уже в предвкушении битвы. Я буду бороться за свою семью, счастье, мужа и детей. Я уверена в своей победе. Вот чего мне не хватало все это время. Магия богов открыла мне мое будущее, стерев обиды и потери прошлого. Вера, ты готова, я вижу. Идем. Победа будет нам лучшей наградой. Теперь мы будем готовиться к битве и искать Павла. Он должен найти нас прежде, чем ты выступишь во главе войска. Король вновь взял меня за руку и повел прочь из храма. Я была сильна. Магия плескалась через край во мне. Не боялась ничего и никого. Теперь я выстою и против полчища темных. Защитить мою семью больше некому. Выйди из храма, Я увидела толпу, собравшуюся перед ним. Все кричали, и когда я смогла разобрать, что, меня пробрали мурашки. Люди возлагали все надежды по защите только на меня. Да, слухи в городе слишком быстро распространялись. Но только лишь я знала, что во мне были за силы и новые умения. И пока никому об этом не собиралась рассказывать, даже королю.